1911 год. Ранее 30 января. Общие заметки. Посредник между правительством и крестьянином, помещик, создан в 18 веке после 1762 года. Описанные до страницы 22 крепостное состояние не наше холопство, не личное, а реальная неволя. Везде элемент права, крепкий земли. Крепостной труд, ежеминутный саботаж, работа, незверженная до допускаемого законом минимума. Нынешняя политика – менять законы, реформировать права, но не трогать господствующих интересов. Чем более сближались мы с Западной Европой, тем труднее становились у нас проявления народной свободы, потому что средства западноевропейской культуры, попадая в руки немногих тонких слоев общества, обращались на их охрану, не на пользу страны, Усиливая социальное неравенство, превращались в орудие разносторонней эксплуатации культурно-безоружных народных масс, понижая уровень их общественного сознания и усиливая сословное озлобление, чем подготавляли их к бунту, а не к свободе. Главная доля вины на бессмысленном управлении. Земледелием кормится в Англии 17%, в Германии 35,5%, во Франции, неизвестно, в России 75%. 30 января. В нашем обществе, проходящем еще периоды геологического образования, каждое сильное лицо само вырабатывает понимание вещей и правила своей деятельности из самого процесса своей личной жизни, свободной от преданий, заветов, чужих опытов. Он, как Адам, дает вещам свои имена. Отсюда разнообразие характеров и неуловимость типов, рыхлость общества, и непривычка к дружной деятельности плотными крупными союзами. У себя дома мы сильнее, чем на улице. Личный интерес господствует над общественным. Противоречие в этнографическом составе русского государства на западных европейских и восточных азиатских окраинах. Там захвачены области или народности с культурой гораздо выше нашей, здесь гораздо ниже. Там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их уровня. Здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня. Там и здесь неровни нам, и потому наши враги. Умолчание свода законов об юридических и политических основах права крепости производит такое впечатление, что обе стороны, правительство и дворянство, признавали это право, чем-то таким, что превратится в постыдное и ни в каком государстве недопустимое безобразие, как скоро в него будет внесена хотя бы микроскопическая доза права. У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобие, пародии. Квази-министры, квази-просвещение, квази-общество, квази-конституция и вся наша жизнь есть только квази-уно-фантазия. Павел. Александр I и Николай I владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, упражняли на ней свою волю, не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага. Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших. Нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого Наскара. Наша история XVIII и XIX веков. Коренная аномалия нашей политической жизни этих веков в том, что для поддержания силы и даже существования своего государства мы должны были брать со стороны не только материальные, но для их успеха и духовные средства, которые подрывали сами основы этого государства. Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему ненужный и даже опасный. Отсюда двойная забота внутренней политики. Первое – поставить народное образование так, чтобы наука не шла дальше указанных ей пределов и не перерабатывалась в убеждения. Второе – нанять духовные силы на свою службу, заводя дома и за границей питомники просвещенных борцов против просвещения. Трагизм положения в XIX веке против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещенный на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества. 27 февраля. Павел погиб от матерней придворной знати, подобно азиатским деспотам. Либерализм его старшего сына – азиатская трусость, старавшаяся заслониться – от этой старой екатерининской знати, английский, воспитанный либеральной знатной молодежью, потом сволочью вроде ракчеева Но о связи нравственной с русским обществом он, может быть, думал только в первые годы. 14 декабря показала и случайному царю, и придворной знати их общего врага, дворянскую, европейски образованную и пропитавшуюся в походах освободительными влияниями Запада гвардейскую офицерскую молодежь. Отсюда две тенденции нового царствования. Первая – обезвредить гвардию политически, сделав из нее со всей армии автоматический прибор для подавления внутренних массовых движений. Здесь, а не в военно-балетном увлечении, источник скотски бессмысленной фронтовой выправки. Другая тенденция – вывести вольный дух в классах, доступных западным веяниям, С достижением обеих целей, возможность эксплуатировать непонятного и поэтому страшного зверя, народ. Двойной страх вольного духа и народа объединял династию и придворную знать в молчаливый заговор против России. На Сенатской площади галштинцы живо почувствовали свое нравственное отчуждение от страны, куда занес их политический ветер, и они искали опоры в придворном кругу, в который Николай старался напихать как можно больше немцев. С вольным духом в обществе надеялись справиться с жандармскими умами, с крестьянским народом, представленными к нему пиявками в виде помещиков, с их выбранными представителями и судебно-полицейскими агентами. Александр I относился к России как чуждый ей трусливый и хитрый дипломат, Николай I как тоже чуждый и тоже напуганный, но от испуга более решительный сыщик.